Глава 19. Вначале Гарика ощутил запах. Запах послужил ему опорной точкой, с которой ему удалось, наконец, выползти из укрытия в своем сознании. Для Гарика подобные возвращения к реальности всегда сопровождались ощущением легкости и обострением чувств. Цвета становились яркими, кожа чувствительна к прикосновениям, восприятие вкусов и запахов острым и ясным. Он лежит на соломенном матрасе. Солнце яркое, но он в тени. Лежит на веранде каменного госпиталя у переправы Рорка. Он подумал о запахе, который привел его в сознание. В нем смешивались гниение, пот и навоз, зловоние рваных внутренностей и запекшейся крови. Он узнал в этом запахе смерть. Потом его зрение обрело четкость, и он увидел мертвых. Негруды лежали во дворе у стены там, где их застал перекрестный огонь с Брода и из госпиталя. Трупы были разбросаны между зданиями, и погребальные команды грузили их в фургоны. Трупы лежали на склоне, ведущем к Броду, в воде и на противоположном берегу. Мертвые зулусы в окружении раскиданных щитов и копий. Их сотни, — с изумлением подумал Гарик. — Нет, тысячи. Потом он понял, что есть два запаха, но оба — запахи смерти. Зловоние разложившихся на солнце черных трупов со вздувшимися животами и запах его собственного тела и тел окружающих. Тот же запах боли и разложения, но смешанный с запахом дезинфицирующих средств. Смерть в антисептических одеждах, словно нечистая женщина, старающаяся скрыть менструальный запах. Гарик посмотрел на соседей. Они длинным рядом лежали на веранде, каждый на своем тюфике. Некоторые умирали, большинство нет, но у всех повязки были перепачканы кровью и йодом. Гарик посмотрел на собственное тело. Левая рука привязана к обнаженной груди. Он почувствовал, как приходит боль, медленная, ритмичная, как удары погребального барабана. Голова у него тоже перевязана. — Я ранен. — он удивился. — Но как? — Как? — Наклемался! Жизнерадостно сказал по соседству голос с выговором к окне. А мы это думали, ты уже гихнулся. Гарик повернул голову и посмотрел на говорившего. Это был человечек с обезьянием лицом, в фланелевых подштанниках и весь в повязках, как мумия. — Доктор сказал, это шок. Он сказал, что ты скоро очухаешься. Коротышка крикнул громче. — Эй, док! Герой оклемался! Подошел врач, усталый, с темными кругами под глазами. Вы поправитесь, сказал он, прощупав и потрогав Гарика в разных местах. Сейчас отдыхайте. Завтра вас отправят домой. Он повернулся. Раненых вокруг было много. Но потом остановился и оглянулся. Кортку улыбнулся Гарику. Сомневаюсь, что это смягчит боль, но вы представлены к кресту Виктории. Генерал вчера подписал представление. Думаю, вы получите крест. Гарик смотрел на него. И к нему болезненно возвращалась память. «Был бой?» — сказал он. «Еще какой!» — засмеялся человечек рядом с ним. «Шон!» — сказал Гарик. «Мой брат». «Где мой брат Шон?» Наступило молчание. И Гарик заметил, как в глазах врача мелькнуло сожаление. Он попробовал сесть. «И мой па?» «Что с моим отцом?» «Мне жаль», — просто ответил врач. «Но я думаю, они оба убиты». Эрик снова легко посмотрел на брод. Теперь убирали трупы сотмелей, с плеском тащили их на берег. Он вспомнил, как армия Челмсфорда с таким же плеском проходила здесь, вброд. Отец и Шон были среди разведчиков, которые вели колонну. Три группы Ледибургской кавалерии и шестьдесят человек из полиции Наталья. Челмсфорд использовал этих людей, хорошо знавших местность, как передовой отряд. Гарик с облегчением следил, как они уходят, не веря в собственную удачу. Накануне истечения срока ультиматума и перехода армии через Тугелу он подхватил дизентерию. «Везучие ублюдки!» — сказал один из больных, тоже глядевший на уходящую армию. Гарик не чувствовал зависти. Он вообще не хотел идти на войну и был доволен, что вместе с тридцатью другими больными и небольшим гарнизоном, защищающим Брод, остался здесь, когда вся армия Челмсфорда углубилась в Ленд. Гарик видел, как разведчики на том берегу развернулись веером и исчезли в высокой траве, а армия последовала за ними, пока не превратилась в отдаление в гигантского питона, оставляющего за собой в траве широкий протоптанный след. Он вспомнил, как медленно тянулись дни, когда они ждали уброда. Вспомнил, как все ворчали, когда их заставили укреплять склад и госпиталь мешками, и наполненными песком ящиками из-под галет. Вспомнил скуку. Потом с напряжением в животе вспомнил вестника. Появился всадник. Гарик увидел его первым. Оправившись от дизентерии, он был назначен часовым у брода. «Генерал забыл зубную щетку и послал за ней», — сказал его напарник. Они даже не встали. Смотрели, как точка приближается к реке. «Быстро скачет», — сказал Гарик. «Наверное, тебе лучше позвать капитана». «Пожалуй», — согласился другой часовой. Он пошел вверх по склону к складу, а Гарик спустился к реке. Деревянная нога застревала в песке. Капитан велел послать его на склад, когда он подъедет. Напарник Гарика вернулся и стоял рядом. — Что-то необычное в том, как он едет, — сказал Гарик. — И выглядит он усталым. — Должен быть пьян. Падает из седла, как в субботнюю ночь. Гарик неожиданно ахнул. — Он в крови. Он ранен. Лошадь вошла в реку, и всадник повалился ей на шею. Его бок почернел от крови, лицо побледнело от боли и было в пыли. Они схватили повод, когда лошадь вышла из воды, и всадник попробовал крикнуть, но смог только прохрипеть. Во имя Господа готовьтесь! Колонну окружили и уничтожили. Они идут, вся черная воющая свора. Будут здесь еще засветло. — Что с моим братом? — спросил Гарик. — Что с ним? — Убит, — сказал всадник. — Все убиты. И он сполз с лошади. Они пришли. Дьяволы, воины Зулусы. Пришли строем бык. Голова и холка этого огромного быка заполнили всю равнину, а рога слева и справа перешли реку, окружая их. Бык топал двадцатью тысячами ног и пел десятью тысячами глоток, и рев его напоминал шум моря в бурю. Солнце ярко сияло в наконечниках копий воинов, переправлявшихся через тугелу. Смотрите на тех, что впереди, гусарские шлемы, — воскликнул один из наблюдателей в госпитале. Они ограбили мертвецов Челмсфорда. Один из них в шинели, несколько держат карабины. В госпитале было жарко. Крыша рифленая, а окна закрыты мешками с песком. Оставленные бойницы пропускали мало воздуха. Люди стояли у бойниц, одни в пижамах, другие — голые по пояс потные от жары. Значит, это правда. Колонна погибла. Хватит болтать! Стойте на местах и держите рот на замке. Злусы переправились через Тугеллу на фронте в пятьсот ярдов. Вода вместе их перехода побелела от пены. Боже. О мой бог, шептал Гарик, следя за их приближением. У нас нет ни единого шанса. Их слишком много. Заткнись! крикнул стоявший рядом сержант с пулеметом Гатлинга, и Гарик зажал рот рукой. — Хватай у Рейли за горло! Сунь его голову в ведро с водой! Забери его пистолет! — крикнул в бреду больной малярии, и кто-то истерически рассмеялся. — Они идут! Заряжай! Металлическое щелканье затворов. — Не стрелять, парни! Огонь открывать только по команде! Голос быка изменился. Звучное пение перешло в высокий кровожадный крик наступающих. — Спокойно, парни, спокойно! — Не стрелять, о мой Бог! Негромко прошептал Гарик, глядя на накатывающуюся на склон черную волну. Боже, не дай мне умереть. Готовьсь! Авангард достиг двора госпиталя. Белые перья головных уборов казались пеной на гребне волны, перевалившей через стену. Огонь! Шестьдесят человек подняли ружья и нацелили их в стену и стел. Грохот, потом удары пуль в плоть. Словно горсть гравия бросили в грязь. Ряды нападающих дрогнули. Загремел пулемет, кося воинов. Они падали друг на друга. Стало тяжело дышать от пороховой Гарри. Заряжай! Прореженные пулями ряды перестраивались. Те, что шли сзади, занимали бреши. «Целься — Целься! Новое наступление. Сплошная черная стена, перегородившая двор. «Огонь — Огонь! В тени на веранде Гарик всхлипнул, и прижал пальцы правой руки к глазницам, чтобы прогнать воспоминания. — В чем дело, Коки? Кок не с трудом повернулся и посмотрел на Гарика. Все в порядке, — быстро ответил Гарик. — Память возвращается, верно? — Но что случилось? Я помню только обрывки. Доктор сказал... Гарик быстро огляделся. Он сказал, что генерал подписал мое представление к награде, значит, Челмсфорд жив? — Мой брат и отец, возможно, тоже. — Нет в жизни счастья, Кокки. Доктор тебе посочувствовал. Ты такое сделал с одной ногой и навел справки о твоей родне. — Да, все без толку. Почему? — в отчаянии спросил Гарик. — Если жив Челмсфорд, они тоже могут быть живы. Коротышка покачал головой. Челмсфорд разбил главный лагерь вместе, который называется Исандлванна и оставил там гарнизоны, все фургоны и припасы. И повел летучий отряд. Но злусы обошли его и напали на лагерь. Оттуда направились сюда, к Броду. Как ты знаешь, мы удерживали их два дня, пока не подошла летучая колонна Челмсфорда. Но моя семья! Что с ней? Твой отец был в лагере исан Он не спасся. Твой брат был в колонне Челмсфорда, но он был убит в одной из стычек до главной битвы. — Шон мертв? — Гарик недоверчиво покачал головой. — Это невозможно. Они не могли его убить. — Ты не поверишь, как легко они это делают, — ответил Кокни. — Для самых лучших достаточно нескольких дюймов стали куда надо. — Но не Шону. Ты его не знаешь. Тебе не понять. — Он мертв, Коки. И он, и твой папаня. И еще семьсот человек. — Диво, что мы живы. Он заворочился, устраиваясь на матрасе поудобнее. Генерал произнес речь о том, как мы здесь оборонялись. Самый славный подвиг в истории британского оружия или что-то в этом роде. Он подмигнул Гарику. Пятнадцать представлений к кресту старый Вик. Ты среди них. Вот и скажи, Коки, разве это не здорово? Что сделает твоя подруга, когда ты явишься домой с гремящим гонгом на груди? Он посмотрел на Гарри и увидел, что у того на щеках слезы проделали дорожки в грязи и гное. «Послушай, Коки, ты герой!» Он отвел взгляд от плачущего Гарика. «Помнишь, помнишь, что ты сделал?» «Нет», — хрипло ответил Гарик. «Шон, ты не можешь оставить меня одного. Что мне делать теперь, когда тебя нет?» «Я был рядом с тобой и все видел. Могу рассказать», — сказал Кокни. Он говорил, и воспоминания возвращались к Гарику, заполняя пустоту в его сознании. «Это было на второй день» и мы отбили двадцать три атаки. Неужели двадцать три? Гарик сбился со счета. Для него это был сплошной надвигающийся ужас. Но и сейчас он чувствовал страх, вставший комком в горле, и ощущал его в остром запахе своего пота. Потом они нагромоздили дрова под стенами госпиталя и подожгли их. Зулусы бежали по двору с вязанками хвороста, падали под нашими пулями. Бежали другие, хватали хворосты, тоже падали. Но третий доносили его до стены. Потом бледно-желтое на солнце пламя, мертвый зулус, упавший в костер, горелый запах мяса смешивается с дымом. Мы пробили отверстие в задней стене, начали вытаскивать больных и раненых и переносить их по берегу. Парень с в спине закричал, как девчонка, когда его подняли. Едва эти кровожадные дикари увидели, что мы выходим, они напали снова, с той стороны. Он показал перевязанной рукой. Тут парни из склада не могли их достать, и у бойниц оставались только мы с тобой и еще несколько человек. Все остальные выносили раненых. Среди зулусов был один с синим пером цапли в головном уборе, знаком индуны. Он возглавлял нападение. Его щит был выкрашен белым и черным, а на запястьях и лодыжках гремели боевые трещотки. Гарик выстрелил, когда этот зулус полуобернулся, подзывая воинов, и попал ему в напряженные мышцы живота — раскрыв его, как кошелек. Зулус опустился на четвереньки. Внутренности розово-лиловой массы тянулись за ним. Они добежали до двери госпиталя, и мы не смогли стрелять в них из окон, не позволял угол. Раненый Зулус пополз к Гарику, и рот его дергался, а взгляд не отрывался от лица Гарика. В руке он все еще держал осигай. Другие Зулусы били в дверь, и один из них просунул копье в щель и отодвинул засов. Дверь открылась. Гарик смотрел, как Зулус ползет к нему по пыли, и его розовые влажные внутренности раскачиваются под ним, как маятник. Под ручьями бежал по лицу Гарика и капал с подбородка. Губы дрожали. Он поднял ружье и прицелился Зулусу в лицо, но выстрелить не мог. И тут ты сорвался с места Коки. Я видел, как отошел засов и понял, что в следующую секунду ворвется толпа, и против их копий у нас на таком расстоянии не будет ни единого шанса. Гарик вырунил ружье и оно с грохотом ударилось о пол. Он отвернулся от окна, не мог видеть, как ползет эта раненая тварь. Ему хотелось убежать, спрятаться. Вот оно, главное — спрятаться. Он почувствовал знакомое мерцание за глазами, все вокруг посерело. Ты был ближе всех к двери и сделал единственное, что могло нас спасти, хотя я не понимаю, как у тебя хватило на это смелости. Пол был уставлен патронными ящиками, усеян пустыми гильзами. Медными, блестящими и предательскими под ногой. Гарик споткнулся, падая. Он вытянул руку. Боже, маленький кок не содрогнулся. Продеть руку вместо засова? Я бы никогда на такое не решился. Гарик почувствовал, как его кость треснула под напором навалившихся зулусов. Он стоял, глядя на неестественно согнутую руку, на дрожащую под натиском дверь. Боли не было. Немного погодя, все окончательно посерело, и он оказался в тепле и безопасности. — Мы стреляли сквозь дверь, пока не расчистили двор с той стороны, и только тогда смогли вытащить твою руку. Но ты был без сознания и с тех пор не приходил в себя. Гарик посмотрел за реку. Он думал, похоронили Шона или он стал добычей птиц. Лежа на боку, он подтянул колени к подбородку, свернулся. Однажды еще жестоким маленьким мальчиком он раздавил панцирь краба-отшельника. Мягкий жирный живот краба был таким уязвимым, что сквозь прозрачную кожу виднелись внутренние органы. Краб тогда свернулся в такой же защитной позе. «Думаю, ты получишь орден», — сказал Кокни. «Да», — согласился Гарик. «Ему не нужен был орден. Он хотел вернуть Шона».